г л а в а ш е д в а бампер забрался на водительское сиденье, как я произнесла голосом, полным раскаянием. «Слушай, ты мне всегда нравился. И вообще я к тебе очень хорошо отношусь. Можно даже сказать, испытываю патологическую страсть. Ты самый замечательный мужчина на свете». Бампер мгновенно напрягся, затем шумно вздохнул. л н о чего ты теперь от меня хочешь?» Действовать с лаской всегда помогало в его случае. Все-таки ко мне он был не так равнодушен, как к остальным. Я должна тебе кое-что сказать. Его молчание я расценила как милостивое разрешение продолжать. Возможно, л ё н е ч к а кого-то шантажировал. А ты откуда знаешь? Бампер развернулся и впился в меня колючим заинтересованным взглядом. Я слегка поежилась. Не очень-то приятно, когда в тебе пытаются прожечь дыру. п у с т и фигурально, но терять лицо было нельзя, и я постаралась придать голосу как можно более уверенный тон. Неважно. В свое время он купил кое-какую технику. Явно не для видеосъемок фильма о природе. Машка тогда работала в фотосалоне, и наш несостоявшийся Ван Гог проявлял кое-какие пленки по ночам. Ей было не жалко, что на пленках она не знала, хотя я у нее спрашивала из чисто женского любопытства. Но где он их хранил, я тебе скажу. «Я тебя убью и окажу людям большую услугу». Бампер хлопнул по рулю. Я подскочила на сиденье и тут же постаралась охладить его пыл. «Родители плакать будут. Сейчас ты расскажешь мне все, чекани каждое слово», — проговорил он, вновь глядя на меня в упор. «Все, Катерина!» Вообще-то я собиралась сказать, что не стоит так на меня злиться. Я же раньше не знала, что наверняка грязный секрет Ленечки окажется важен для нашего дела. Но, услышав от бампера, Катерина быстро прикусила язык. Так он меня называл только тогда, когда находился на грани того, чтобы реально прихлопнуть. Как назойливую муху мухобойкой. Потому снова рот я открыла, чтобы быстро и чётко рассказать ему, как узнала о тайнике местного Ван Гога. История, впрочем, была не особо замысловатой. Одна наша бывшая одноклассница вышла замуж за человека, копавшего могилы. Ну, профессия была такая у её мужа. Лопатки всегда были в доме, совочки там разные. Одноклассница просто обожала проводить время среди... безвременно усопших, л и ц а з р е т ь всякие там склепы и могилы. И даже для всех желающих проводила экскурсии по старой части кладбища. На одну экскурсию подписались и мы с Машкой. Подругу всегда тянуло на экзотику. Бродя среди могил и отстав от экскурсионной группы, я заметила Ленечку, поспешно отходящего от одного постамента времен Отечественной войны 1812 года. Взяв это на заметку, я потом приехала на кладбище уже одна. и оглядела постамент со всех сторон. История не сохранила н а д п и с е й на постаменте, но он был старый и кое-где п о ш е л трещинами, которые очевидно появились из-за корней гигантской липы, росшей рядом. Неплохой тайник. Эти соображения на время я оставила при себе, не то чтобы хотела ими воспользоваться, просто моё любопытство требовало разрешить эту загадку. Бампер внимательно меня выслушал и, не говоря ни слова, завел мотор. До кладбища мы добрались за полчаса. Еще минут десять ушло на то, чтобы найти тот самый постамент. И все это в полной тишине. Я пару раз порывалась завести разговор, но бампер обрывал меня тем, что молча с к и д ы в а л л а т о н ь Вот же зараза. Знал, что пытка молчанием для меня самое ужасное наказание. Обойдя постамент, теперь он стоял и пялился на липу, изображая лихорадочную мозговую активность. Я внимательно следила за выражением его лица, и когда морщина между нахмуренных бровей разгладилась, а он с ехидной усмешкой посмотрел на меня, я каким-то внутренним чутьем поняла, что он задумал. И задуманное категорически меня не устраивало. Слушай, только не говори, что мы вернемся сюда ночью. Я боюсь кладбищ. Бампер скептически изогнул бровь, и я поспешно пояснила. Днем, ладно, здесь люди ходят. А кто по ночам ходит, никто не знает. А кто знает, с тем и видеться не захочется. Хм, именно это нам и предстоит сделать. Где бы раздобыть пару лопат? Зачем пару? Мой голос испуганно задрожал. Будешь помогать копать. пообещал бампер и засмеялся. И по его смеху я поняла, что он не шутит. Пока я продолжала неверяще смотреть на него, бампер подхватил меня под локоть и потащил обратно к машине. Все, что мне оставалось, это уповать на то, что до вечера еще есть время, чтобы как-то загладить свою вину и отговорить бампера от его ужасной, ужасной идеи.